Словно яхты, качались они на волнистых равнинах моря спокойствия. Это пустынное море полыхало солнечным блеском от одного черного горизонта до другого. Пиркс принимал и передавал донесения, разговаривал с Луной-1, с командирами других машин, с пилотами разведывательных кораблей. Крохотный огонек их выхлопа возникал иногда среди звезд черного неба. И все же временами не мог отделаться от впечатления, что это какой-то запутанный и нелепый сон. События принимали все более бурный оборот. Ни одному «Пирксу» казалось, что руководство строительства поддалось чему-то вроде паники. Что в конце-то концов мог сделать один автомат недоумок, даже вооруженный лучеметом? Поэтому, когда на втором совещании на высшем уровне, состоявшемся в полдень, кто-то предложил обратиться в ООН или хотя бы попросить у Совета безопасности специальные санкции на ввоз артиллерийского оружия, лучше всего боевых ракет,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 Тогда выяснилось, что наибольшую трудность составит проблема связи — больной вопрос всех лунных мероприятий. Имелось около трех патентов на различные изобретения, которые пытались улучшить эту связь от сейсмического телеграфа с использованием микровзрывов в качестве сигналов до троянских стационарных спутников. Такие спутники вывели на орбиту еще в прошлом году, что, однако, никак не улучшило существующего положения.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 тут же создавал помехи, затруднявшие связь зачастую на несколько дней. В настоящее время как раз бушевал один из таких солнечных тайфунов, поэтому сообщение между Луной-1 и строительством шло по наземным линиям. И успех операции «Сетавр» в значительной мере зависел от того, не вздумает ли мятежник уничтожить фермы «Мачт», 45 штук которых находилось в пустыне, отделяющей Луна-Сити с космодромом от территории строительства. При условии, конечно, что автомат по-прежнему будет рыскать в их окрестностях. Сетавр обладал полной свободой маневрирования, не нуждался ни в горючем, ни в кислороде, ни в сне или отдыхе. Он был столь автономен, что многие инженеры лишь теперь по-настоящему осознали, какую совершенную машину создали собственными руками. Дальнейших ее поступков никто не мог предугадать. Меж тем, разумеется, продолжались начатые ранним утром прямые переговоры «Луна-Земля» между командованием операций и фирмой «Кибертроникс» — штабом конструкторов «Сетавра», но от конструкторов не удалось узнать ничего такого, чего ранее не сказал бы доктор Мако. Только профаны пытались еще уговорить специалистов предсказать при помощи большой вычислительной машины, какую тактику изберет автомат. Был ли «Сетавр» разумен? Конечно, но по-своему — это излишнее приносящая сейчас вред разумность машины, вызывала гнев многих участников операции. Они не могли понять, чего ради инженера наделили машину, предназначенную только для горных работ, такой свободой и самостоятельностью действий. Макорк спокойно растолковал, что интеллектронное завышение представляет собой на нынешнем этапе развития техники то же самое, что и избыточный запас прочности, которым, как правило, обладают традиционные машины и двигатели.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 Одни предлагали, что Сетавр попытается уничтожить искусственные объекты, вроде мачт высокого напряжения или ретрансляционных вышек. Другие, напротив, считали, что он растратит свою энергию на непродуктивное уничтожение всего, что попадется ему на пути, будь то лунная скала или вездеход с людьми. Первые склонялись к мысли о немедленной атаке с целью уничтожить Сетавра, вторые советовали избрать тактику выжидания.